Глава 4. Со смертью противника, удерживавший меня на ногах адреналин, резко просел в крови, и я буквально сполз по двери на пол. Из последних сил отпихнул копьем в сторону труп Альбиноса, которого система окрестила Царусом. Помнится, однажды при мне уже упоминали этих теневых тварей в офисе. Светка. В разговоре с наставником она сказала, что кто-то из ребят гонял на закрытые локации Царусов. «Так вот, значит, какие они, эти юркие царусы!» Дверь за моей спиной по-прежнему сотрясалась от частых ударов, но силёнок отпихнуть меня и пробраться внутрь у собратьев мёртвого альбиноса явно не хватало. Поэтому даже без шкафа, сидя на полу и упираясь спиной в дверь, я чувствовал себя относительно безопасно в закрытой комнате. Из развороченного зубищами царуса локтя ручьем хлестала кровь, а у меня не было даже никакой тряпки, чтобы смастерить подобие повязки. Майка и джинсы, что были на мне в момент похищения из общаги, после четырех дней в паутине, превратились в грязные зловонные лохмотья, которыми побрезговал бы самый распоследний бомж. Прикладывать такое крайне себе дороже. Фиг знает, какую инфекцию содержат разодранные липкими нитями вещи, после многодневного пребывания в теневой параллели. Разумеется, я активировал целебный пот, перед этим отменив действие двух других навыков, и как можно сильнее зажал разорванный локоть ладонью правой руки. Сквозь пальцы тут же закапала кровь. Но покрывшая кожу ледяная испарина, подарила надежду на вызволение из чудовищной задницы, в которой я оказался. От потери и общего хренового самочувствия мысли в голове поплыли, взгляд стал застилать знакомый по паутине кровавый туман. Я отчаянно держался, не позволяя сознанию отключиться, и тупо пялился на таймер обратного отсчета в углу периферийного зрения. 000743, 000742, 000741 Лимита Кэп хватит еще почти на восемь минут действия целебного пота. Когда таймер обнулится, целебный навык автоматически развеется, и если раны от зубов твари к тому моменту не успеют срастись, то мне трындец. Была моя последняя адекватная мысль, после которой, несмотря на все отчаянные старания удержаться на плаву, меня таки затянуло в трясину кровавой пелены забвения, и я отключился. Удар, еще удар, злобное шипение возле уха, толчок в плечо. Я выныриваю из забытия и поспешно налегаю спиной на дверь. Настырные царусы, воспользовавшись моей временной беспомощностью, и смогли приоткрыть дверь своими беспрерывными толчками. К счастью, не широко, всего на два пальца. Но настырные твари уже вовсю просовывали в щель свои крохотные обезьяни-ручонки. Одна такая и дернула меня за плечо. Мой ответный удар прищемил сразу несколько лап, и зажатые теневые ублюдки за дверью затрепыхались истошно шипя. Чтобы плотно прикрыть дверь, пришлось на мгновение ослабить давление на деревянную перегородку. Зажатые царусы тут же отскочили, и я снова наглухо запечатал проход в комнату. Судя по отсутствию в углу таймера обратного отсчета, в отключке я пробыл дольше восьми минут. Перемазанная запекшейся кровью, правая ладонь соскользнула с локтя, Но, к счастью, целебный пот справился с непростой задачей и не только затянул раны на локте. Вместо кровоточащих дыр от зубищ царуса, там сейчас были твердые корки болячек, без отеков и воспалений. Но и определенно улучшил общее состояние организма. Исчезла тягучая боль в мышцах и суставах, прояснилась в голове. Но не обошлось и без негатива, мне просто зверски захотелось жрать и пить. Оно и понятно, лечебный навык подлатал тело за счет всех доступных ресурсов. Он истощил мои невеликие запасы, и сейчас организм требовал немедленного их восстановления. Мне так отчаянно хотелось утолить лютый голод, что даже на лежащий в отдалении труп царуса я начал поглядывать с гастрономическим интересом. Хорошо, что отброшенная копьем тварь валялась вне досягаемости моих конечностей, а то черт его знает. Что бы стряслось, если б я все же рискнул отведать экзотической свежатинки? Кстати, а почему убитая потусторонняя тварь до сих пор не схлопнулась из нашей параллели? Этот возникший вдруг в голове вопрос отвлек меня даже от голода. Помнится, тогда в доме банкира, прорвавшийся к нам через портал живоглот, схлопнулся буквально в течение минуты после того, как его прикончил наставник. Здесь же со смерти Царуса прошло уже не меньше десяти минут, а он до сих пор лежит мертвым на полу. Что за чертовщина случилась с нашей параллелью, пока я был в плену? Если появление потусторонних тварей в этом доме еще можно логично объяснить случившимся поблизости прорывом, то блокировка действия незыблемого закона равновесия – это реальный абсурд. «Гадство! Во что же я вляпался?» Прохрипел, глядя на окровавленное тело альбиноса. Среагировав на мой голос, сзади снова стали биться в закрытую дверь, угомонившееся было после инцидента с защемлением конечностей царусы. Бодрые хлопки по спине мигом вывели меня из мрачной задумчивости. Как бы то ни было, оставаясь в этой изолированной комнате, я точно ничего не разузнаю. Значит, нужно отсюда выбираться. Выходов из комнаты-ловушки было всего два, через дверь и через окно. Последний вариант избавлял меня от необходимости в одиночку биться со стаей царусов. Учитывая, что я с одним-то еле справился, бросать вызов целой стае зубастых альбиносов было самоубийством чистой воды. Но чтобы добраться до залепленного пылью паутиной оконного стекла в дальней стене комнаты, нужно было сперва заблокировать дверь шкафом, Осуществить это, не сходя с места, возможно было только с помощью копья, призыв которого временно откладывался из-за истощения лимита КЭП. Необходимо было выждать хотя бы полчаса, чтобы он хотя бы частично восстановился. Коротая минуты вынужденного ожидания, я решил ознакомиться с текущими показателями персонального кольца развития. И привычным движением указательного пальца шевельнул его по часовой стрелке.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 Вода – 23%, огонь – 4%, земля – 1%. Открытых энергетических каналов – 9%. Основные параметры. Сила – 8, 82,6% Ловкость – 8, 86,43%. Выносливость – 8, 88,53%. Интеллект – 14%. 141,3%. Контроль энергетических потоков, КЭП, 8, Теневые параметры. Свободные очки теневого развития к распределению, 545. Уровень теневого тела, 20, 409 из 440. Теневой бонус к силе, 775, 7,75%. Теневой бонус к ловкости – 509, 5,9%. Теневой бонус к выносливости – 1026, 10,26%. Теневой бонус к интеллекту – 183, 1,83%. Теневой бонус к КЭП – 8211, 82,11%.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 Активирован и доступен к немедленному применению. Разумеется, дойдя до последней строки, я добрым словом помянул метюню, прозорливость которого ускорила появление у меня первого умения. Сработала таки та невзрачная нитка-артефакт, что он повязал мне на руку. Теперь казалось в совершенно другой жизни. И так у меня появился навигатор. Вот только, к сожалению, я понятия не имел, как им пользоваться. «Блин, хоть бы расшифровку какую к умению приложили», – пробормотал я себе под нос. И неожиданно система откликнулась на мою предъяву. Под наименованием «умение» появилось его короткое описание. «Теневое умение «Навигатор» позволяет открыть карту местности посещенной параллели радиусом 10 км вокруг ясновидящего с плавающим масштабированием». Для активации умения необходимо сосредоточить внимание на персональном кольце развития и четко произнести фразу ⁇ активатор ⁇ Навигатор. Внимание, продолжительность активации теневого умения ограничена параметром CAP. На текущий момент ваш параметр CAP составляет 87,4%. Указанная величина в режиме контрольного времени соответствует интервалу. 1 час 27 минут 2 секунды. Внимание! При параллельном использовании нескольких теневых навыков и умений расход ограниченного параметром КЭП временного интервала возрастает в пропорциональное одновременно задействованных навыков и умений. Зашибись! Толку мне сейчас от этого навигатора, если для его активации нужно ждать минимум те же полчаса.